Нэш спешил начать действовать, прежде чем полыхающие огни сражения распространятся на окололунное пространство. Уже сейчас к Луне стягивались некоторые космические части истребителей и штурмовиков-визионеров, прекрасно понимающие, как важно удержать Луну под своим контролем. Облачаясь практически на бегу в боевой скафандр серии М-9, Нэш присоединился к штурмовой группе, в которую вошла банда Сарена Ангелы Ада и боевой взвод Рецангов. Синтетиков набралось не так уж и много, едва ли с полсотни но все они были очень хорошо защищены и вооружены. Также с «Цефеей» и «Вестой» прибыли два взвода колониальной гвардии Альянса, у которых в наличии оказались три легких танка поддержки. «Прекрасно! Очень хорошо!» Потирая руки, Нэш перевел взгляд на обзорный экран, на котором виднелась луна. Подойдя к Полине, обнял ее за тонкую талию. «Вот мы и прибыли на родину наших страхов, моя дорогая, о чем всегда и мечтали». «Скоро, уже очень скоро синдикат получит сполна, а мы станем самыми богатыми и влиятельными людьми в галактике. Не беда, что они отобрали у нас Нексус. Мы построим себе другой, более благодатный мир, в котором мы проведем остаток жизни. Прости за мои недоговорки о моем геноме. Это произошло давно и не по моей воле. А потом я втянулся и уже не смог без этого обходиться. Ты даже не представляешь, сколько раз меня спасала от смерти эта способность. Не хмурь свои бровки!» «У меня для тебя есть подарок. Быть может, он поднимет тебе настроение. Гляди сюда». Нэш, отведя Полину в сторону, туда, где их было не видно остальным, с ловкостью фокусника извлек из своего ранца заблестевшие всеми цветами радуги, украшенные бесценными камнями пустоты вечернее платье Проксимы. «Какая прелесть!» Полина, забыв обо всем, благоговейно взяла платье. «Эти камни пустоты великолепны. Где ты его достал? Это же... целое состояние!» Минутку, а это что такое? Пулевое отверстие. Наш, ты что, его трупы снял? Хотя плевать, и ты добыл его для меня? Точно. Притащил самого дата мира как трофей. Наш даже зажмурился от удовольствия, наблюдая за восторженным видом жены. Оно принадлежало очень знатной особе, практически царствующих кровей. Я силой вырвал его из ее личного гардероба, оставив обнаженной. Наш быстро прикусил язык, сообразив, что своим последним возгласом чуть не спровоцировал крупный внутрисемейный скандал. Но Полина, увлечённо разглядывая платье, слава богу, не обратила на его оговорку никакого внимания, будучи целиком поглощённой новой игрушкой. Она любила дорогие украшения, и самыми ценными из них были камни пустоты. Великовато для твоей худенькой фигуры. Но даже твои ательеры смогут легко подогнать его под тебя. Это мой тебе свадебный подарок. Сможешь его надеть на нашу свадьбу?» Полина расцвела лучезарной улыбкой, после чего трогательно обняла Нэша. «Спасибо, мой дорогой. Никто и никогда не дарил мне столь прекрасных и дорогих вещей. Разумеется, я буду в этом платье на свадьбе. Даже не сомневайся. Провернём ограбление и на отдых. Пусть Альян сам расхлёбывает последствия собственных политических ошибок и заигрываний с Селестой. Нам до того нет никакого дела. Мне нравится твоя идея построить для нас свой маленький уютный мирок. Так и сделаем, но... Если ты думаешь, что этим подарком усыпил мою бдительность, Я забыла про твою клятву, вылечиться от бесплодия, то крепко ошибаешься. Нэш, мне уже 38 лет. Я хочу семью, детей, в особенности любящего мужа, даже если он сноб и эгоист. Ты разделяешь мои ценности? Или, как всегда, сделаешь вид, что не услышал? Я жду ответа, здесь и прямо сейчас. Или мы никуда не пойдем. Хорошо, хорошо, — мученически сдался Нэш. Я клянусь, что избавлюсь от этого проклятого генного дефекта после чего с величайшей радостью настрогаю тебе столько детей, что ты с радостью сможешь организовать свой личный детский сад. Это тебя устраивает?» Полина недоверчиво фыркнула, после чего со злорадной усмешкой извлекла из кармана электронное устройство, на которое записала каждое сказанное им слово. «Николай, если мы выживем, тебе не удастся снова уводить меня за нос и кормить завтраками, так и знай. Все знают, что клятва капитана Нэша крепче низкотемпературного опала, А эту запись я буду транслировать тебе по громкой связи каждое чёртово утро и вечер, напоминая о данном обещании. Ты попал, дружок. Теперь тебе не отвертеться так просто. Заплатьте спасибо. Очень мило. А теперь дела. Пора отправляться за настоящим кушем». Полина развернулась и, таинственно улыбаясь, упорхнула на командный мостик, не выпуская драгоценный подарок из рук. Поражённый и возмущённый до глубины души коварством жены, Нэш целую минуту был в шоке от услышанного. «Чёрт!» Как он мог так опростоволоситься и дать маху? Не иначе стареет, расслабился, вот и утратил бдительность, за что тут же и поплатился. Ничего, он найдет способ изъять эту запись. Нет, ну какое коварство, ужас просто. Мы готовы, босс. Пророкотал Сарен при появлении нашего в грузовом ангаре. Парни будут биться за тебя как дьяволы. С каждым поговорил, все как один жаждут умереть за тебя. Прелестно. «Почему нам не сообщили, что в операции будут участвовать эти животные?» — с неудовольствием спросил командир группы, прибывший с Цефея. «Потому что я здесь главный, а не ты, приятель. Твои командиры тебе ясно дали понять, что я руковожу операцией». «Так что будешь делать, как велю», — отрезал наш, проходя мимо группы солдат Альянса. «Слушайте все. Попрошу минутку внимания, господа. Ваши командиры подчиняются мне, поэтому никакой самодеятельности. Будете стрелять в кого, скажу» и отступать, когда прикажу, без колебаний и упрёка. А если надо будет умереть за меня, значит, так тому и быть. Всем всё ясно. В таком случае поконим, и да поможет нам всем Фрелл». Полина не захотела сидеть в безопасности и ожидать у моря погоды. Вместо этого она выбрала команду Нэша, чтобы, как она выразилась, приглядеть за своими инвестициями. Нэш пытался её отговорить и был крайне недоволен своей властью жены, но та его и слушать не захотела. Пришлось уступить, украдкой приказав Сарену приглядывать за ней, чтобы случайно не пострадала, когда начнётся заваруха с перестрелкой. Нэш надеялся избежать боя, но и полностью исключать эту вероятность не стал. Визионеры фанатики, а значит, и будут биться до последнего. Приближаясь к Луне, с тёмной стороны под прикрытием маскирующих полей, десять грузовых шаттлов удачно высадили десант на поверхность спутника. Разбившись на четыре группы по 25 человек, Наемники дождались, пока оба линкора обстреляют фортификационные сооружения на другой стороне кратера, после чего проникли внутрь защитного периметра и далее в город через инженерный шлюз. Рецанги до поры скрывали свой Харвестер под прикрытием маскирующего поля, ожидая, пока оба линкора отвлекут на себя все имеющиеся силы самообороны визионеров и лишь после этого начнут действовать. Открывая один запертый на электронный кодовый замок шлюз за другим, Нэш в очередной раз порадовался, что захватил на задание рецангов. Эти синтетики взламывали защитные механизмы и запоры Альянса словно гнилые орехи. Пока что никто из визионеров не встретился по дороге. Лишь пару раз мелькнули вдали ремонтные бригады, привлеченные сигналом тревоги у шлюзовых дверей. Надо отдать должное и Полине. Суровая воительница прекрасно ориентировалась внутри лунного города, выбирая для группы кратчайший маршрут. Первый бой произошел почти что у входа в административный центр, откуда происходило управление всем городом. Для обезионеров внезапное появление наемников и солдат альянсов в тылу оказалось полной неожиданностью. Открыв запоздалый ураганный огонь из диатомизаторов и нейтронных излучателей, они попробовали укрыться внутри центра, но двери оказались заблокированными. Пригнув голову и инстинктивно вздрагивая от рикошетящих от стальных стен нейтронных зарядов и пуль, Нэш использовал любое прикрытие, чтобы лишний раз не подставляться. Полена тенью следовала за ним, прикрывая спину. Сарен и его банда с боевым кличем атаковали визионеров по флангам, рассеяв их отряд за пару минут. При поддержке легкого танка солдаты Альянса закрепили успех, взяв под контроль главную площадь, где находилась башня управления полетами, с которой осуществлялось управление истребителями и штурмовиками. Подменяя от имени координатора приказы и саботируя тактические маневры, наемники быстро добились хаоса в рядах визионеров, до сих пор не догадавшихся, кто именно отдает приказы. Реценги также легко разблокировав двери координационного центра, посторонились в сторону, пропуская внутрь боевиков Полины. Стреляя во всё, что двигалось, рычащие в радостном предвкушении стая ангелов Ада в одном мощном натиске сокрушили последний островок сопротивления, после чего принялись подсчитывать количество убитых и раненых. Нэш, вместе с Полиной и представителем Роя, добравшись до главного пульта, с которого убитый координатор осуществлял управление мунрейкером, первым делом заблокировали шлюзовые двери, приказав жителям города оставаться в своих домах и офисах и ни при каких обстоятельствах не выходить на улицы, где их могли случайно пострелить. Покуда рятсанги подключались к серверу реактора и мониторили передвижение отрядов врага, на пульт поступило сообщение, что комендантский полк выдвинулся в сторону города. Лари, Востриков, ваш выход другие, коротко приказал Нэш по коммуникатору. У вас скоро будут гости, уничтожьте тоннель пневмопоездов. Поняли? Начинаем играть музыку сообщил Ларри, капитан Цефея. В следующую секунду могучий линкор получил чудовищную пробоину в корпусе и менее чем через минуту раскололся на две части, разбрасывая по сторонам осколки горящего корпуса. Начинённая антиматерия торпеда, каким-то образом пройдя сквозь щиты и многоуровневую защиту корабля, угодила прямо в реакторное отделение, вызвав детонацию. От неожиданности Нэш подпрыгнул, ощутив, как бешено заклотилось сердце от волнения. Скрытно приблизившись на дистанцию прямого выстрела, к Луне подошел весь флот Синдиката, воспользовавшись тем обстоятельством, что оба линкора были слишком увлечены сражением с истребителями, сосредоточив на этом все свое внимание. Чтобы не разделить судьбу своего покойного коллеги Ларри Лоусона, капитан Серж Востриков приказал экстренно отступать, отведя Весту на безопасную орбиту, прикрываясь от вражеского огня спутником Земли. «Вот черт!» — пробормотал Нэш, быстро подбегая к экрану информера. Не иначе это старик Эладио собственной персоной. Будь он не ладен. Неужто просёк наш нехитрый манёвр и теперь спешит на защиту хранилища. Быстро же он отреагировал, я удивлён. Не иначе в наши славные ряды затесалась гнусная крыса, которая стучит так и заяц на барабане. Мы так не планировали. «Капитан, хранилище обесточено. Никто при этом не пострадал», — доложил синтетик. «Очень вовремя». «Звезда моя, передай командам Дельте-3 и Дельте-4, что их выход, а мы уматываем отсюда в более безопасное место, чтобы не попасть под раздачу, когда сюда явится разъярённый дон. Что-то не хочется мне встречаться с ним лицом к лицу». Первые транспортные корабли с пехотой Синдиката уже приземлились на главной стартовой площадке, приступая к выгрузке солдат и боевых машин. Им потребуется примерно 15 минут, чтобы добраться сюда. Ещё полчаса для выяснения всех деталей и примерно минут 10 на реагирование. Итого почти час чистого времени размышлял на Бегунеш. Пока солдаты альянса удерживали главную площадь, защищая тыл, наш со своей группой легко захватил станцию пневмо поездов, собираясь с комфортом добраться до хранилища, но не тут-то было. На перрон с оглушительным воем стали прибывать десятки скоростных поездов, доставивших комендантское подкрепление. Ларри не успел заблокировать транспортную подлунную сеть и тем самым перекрыть пути для подкрепления ему не хватило пары секунд пятьдесят прожорливых квазаров я думал у нас будет больше времени назад наш развернул группу и стал возвращаться тем же путем спеша опередить преследователей безупречно придуманный план затрещал по всем швам грозя неминуемым крахом всей операции следовало срочно придумать новый план действия или им всем крышка только не говори что ты этого не предусмотрел шипела позади полина предусмотрел Волноваться нечего моя дорогая соврал Нэш, ощущая на себе жгучие взгляды всей группы. «Мы сейчас доберёмся до Центра управления и... Там я посвящу свой гениальный план. А пока не мешай мне думать. Прибавьте шагу, ребята!» Разумеется, никакого плана у Нэша не было и в помине. Одно лишь смутное предчувствие неминуемой беды и желание импровизировать. Он даже стал подумывать, как бы вместе с Полиной незаметно улизнуть обратно на корабль, оставив остальных на произвол судьбы. Но тут сама судьба подкинула план спасения в лице все того же невозмутимого рецанга. «Капитан, я заметил, что комендантский полк прибыл на станцию Мунрейкер точно в срок. Это идет вразрез с нашим первоначальным планом. Мы окажемся отрезанными от основных сил». «Да неужели, гений? А то я без тебя не знаю». Наш остановился перевести дух лишь тогда, когда тяжелые шлюзовые двери закрылись за ним, и он снова оказался в центре управления. «И что ты предлагаешь?» мы ведь не можем столкнуть лбами двух наших противников. Или можем? Именно это я и предлагаю. Дело в том, что мы легко можем столкнуть их лбами, как вы метко изволили выразиться. Каждый солдат комендатуры и синдиката имеют на своей армейской экипировке сигнальные маячки «Свой-чужой» для идентификации в бою. Рой может взломать базу данных этих маячков и подменить сигналы нашей сигнатуры на сервере. Тогда мы станем своими для тех и для других. Эта процедура не самая сложная. Ты правда это сможешь сделать? Нэш не поверил ушам. Надежда вспыхнула с новой силой, и он тут же ухватился за соломинку. Тогда сделай это черт тебя раздери! Да, но мне потребуется время. Задержите продвижение обоих отрядов. Когда я закончу, во всем городе на час погаснет свет. В темноте нам будет проще выбраться в безопасное место, минуя блокпосты визионеров. Мы будем числиться в их базе данных как свои. Это даст нам определенный эффект неожиданности и большое преимущество. «Ну что, дорогой капитан, это как раз тот самый редкий случай, когда железка оказалась умнее хитрого дьявола», — не применуло съязвить Полина, прислушиваясь к разговору. «Не напрягайся, я сообщу остальным новости, разумно умолчав, что это была не твоя идея. Для всех ты снова будешь героем, который спас наши задницы. Давай, глотни для храбрости и отправляйся сдерживать Эладио, а я займусь комендантскими солдафонами. Постарайся не умереть, у меня на тебя большие планы» и Нэш, давай на этот раз без нелепых глупостей». Вихляя крутыми бедрами, белокурая чертовка направилась к выходу, сделав жест Сарену и его боевикам следовать за ней. Лишившись наемников, Нэш был вынужден взять под свое командование солдат Альянса, которые еще не знали, что их линкор уничтожен. Двигаясь вместе с ними навстречу приближающимся силам синдиката, Нэш вдруг осознал, как мало сил осталось при нем, и чуть не запаниковал. Взяв себя в руки, снова сделал вид, что всё идёт точно по плану. Редсанг не обманул. Как только начался жаркий бой, и Нэш на собственной шкуре ощутил неудержимую мощь Дона Эладио, свет во всём городе погас, погрузив участников конфликта в непроглядную тьму. В этот момент сигнальные маячки были переориентированы, благодаря чему Нэш, с остатками своего почти разбитого воинства, смог отступить к главной площади города. Не менее драматично обстояли дела и у Полины которая также была вынуждена отступить к площади, где и соединилась с отрядом Нэша. А дальше произошло то, чего так недоставало в последнее время. Чудо. Как только комендантские подразделения Мунрейкера вышли к площади, им навстречу вышли солдаты Синдиката. Учитывая, что теперь они не распознавали друг друга как дружественные силы, тут же разразился кромешный ад, и бой вспыхнул с новой силой. Вся площадь превратилась в милый аналог ада, когда повсюду взметнулись языки огня а от пуль и энергоразрядов, невозможно было оторвать головы от пола. воспользовавшись неразберихой, Нэш, Полина, Сарен, Рецанг и уцелевшие солдаты Альянса вместе с веганцами скрытно отступили к станции пневмопоездов, не забыв на прощание заминировать весь центр управления. Для отступления они использовали резервный инженерный тоннель под площадью, которую так своевременно обнаружил Рецанг. К тому времени, как Нэш и его спутники добрались до станции, «Дельта-3» и «Дельта-4» уже успели захватить один из поездов, а остальные надежно вывели из строя, чтобы никто не мог последовать за ними. «Момент истины!» Нэш закрыл дверь в вагон и уселся за управление поездом, выбирая на экране пульта станцию «Эктон Таун», где и находилось хранилище. «Поехали!» Пока эти милые озверевшие ребята не сообразили, что их ловко провели. Путь до «Эктон Тауна» не занял много времени но пока наемники добирались до конечной станции, произошли два критически важных события. Во-первых, синдикаты, вояки и комендатуры наконец, прекратили дружественный огонь, а во-вторых, в бой снова вступил отступивший до этого линкор Веста, отвлекая на себя внимание кораблей Эладио. Рецанги за это время скрытно подвели к луне Харвестер и приступили к бурению лунной породы. Тектоническая активность от этого стала так сильна, что земля под ногами ходила ходуном а с потолков на головы обрушивались водопады серебристой пыли. Наш успел как раз вовремя, когда массивные двери хранилища были еще открыты, но уже собирались закрываться. Что же из себя представляло хранилище? Без малого небольшой город внутри силовой сферы. Построенный и спроектированный таким образом, чтобы выдерживать любые войны и катаклизмы, Эктон таун был похож на лабиринт с ядром в центре в виде шара сейфа, вмонтированного прямо в лунное ядро. Подобраться к хранилищу иным путем, кроме как на поезде, не представлялось возможным по этой же причине. Имея на себе маркеры идентификации и принадлежности к синдикату, люди Нэша легко проходили системы контроля, выдавая себя за охрану Мунрейкера. Не ожидая подвоха, визионеры пропускали их сквозь многочисленные посты и кордоны. При этом веря, что само ядро хранилища надежно заперто и неприступно. Всех сейчас больше волновала тектоническая активность, которая с каждой минутой все усиливалась, Но как всегда вмешался господин случай, когда Нэш со своей командой почти добрался до ядра хранилища, проделав путь через десять отсеков, внезапно на противоположной стороне Бартер-стрит появился тот, кого он меньше всего ожидал тут встретить и грозил похоронить все надежды на успех миссии. Капитан, как вы здесь очутились? К ним подбежал маленький человечек, в котором Нэш сразу же признал старого знакомого Сальказара, Эдди Вентроса, одетый в дорогой костюм банкира и в дурацкую широкополую черную шляпу он был удивлён встрече не меньше самого Нэша. «Разве вы не на Нексусе?» «Вас здесь быть не должно! Синдикат точит на вас зубы!» Выругавшись сквозь плотно сжатые зубы, Нэш быстро сгробастал Эдди в охапку, после чего его тут же с двух сторон зажали молчаливые наёмники. «Слушай меня сюда, мелкий поганец, и не перебивай!» Зло зашептал Нэш ему на ухо. «Если хоть пикнешь или подашь голос, мои парни прихлопнут тебя как муху!» «Моргнуть не успеешь, как окажешься в преисподней». «Не скрою, я враг синдиката, и меня здесь быть не должно. Но ты мне кое-чем обязан, приятель. Поэтому проведёшь меня к ядру хранилища и поможешь нам кое-чем завладеть. После этого можешь идти куда захочешь, мне плевать». «После этого меня прикончит», — воскликнул Эдди. Но Нэш шикнул на него, чтобы тот говорил тише. «Да вы поймите, никто не может просто так войти в хранилище. Это невозможно». «Неизбежно». «Просто дай нам возможность к нему подобраться, и ты свободен». Эдди думал всего пару секунд, прежде чем быстро оглянулся и с надеждой зашептал. «Возьмите меня с собой, умоляю. Босс сильно осерчал на меня из-за вас. Обещал наказать, когда вернётся. Если вы что-то задумали, то я в доле. Мне нужно на что-то жить. А чутьё подсказывает, что отныне мои пути с синдикатом расходятся. Я здесь сам пленник. Не могу покинуть Луну, хотя меня ждёт семья на Каланте. Выделите мне небольшую долю, я с радостью помогу вам». «Я знаю там одного охранника, который сможет организовать проход в закрытую зону. Не знаю, зачем вам заходить внутрь? Всё равно ячейки с ценной информацией надёжно заперты, и их без специальных кодов доступа не открыть. Вы этим лишь поднимете тревогу, и нас всех перебьют. Может, ещё успеем улизнуть, пока не поздно?» «Я думаю, дорогой, ему надо свернуть шею по-тихому и двигаться дальше», скептически промурлыкала Полина, выходя вперёд. «Где гарантии, что он нас не предаст?» В глазах Эдди вспыхнула радость, когда он увидел бывшую хозяйку Нексуса. «Леди Полина, вы меня не помните? Я вам отсылал отчеты о всех передвижениях вашего мужа. Между прочим, без моей помощи капитан ни за что бы не выбрался бы из антивселенной». «Так это ты стучал на меня, ей, мелкий гаденыш!» Нэш задохнулся от гнева. «Ты труп!» «Все заткнулись, я думаю», — перебила Полина, теряя терпение. «Ты уверен, что нам вместе по пути?» «Обратной дороги не будет, дружок, и доля твоя будет крохотной, как твоя душонка». «Мэм, я пригожусь», — взмолился Эдди. «И почему вы все здесь в таком стрёмном виде?» «В смысле?» — Нэш удивлённо приподнял бровь и окинул взором отряд. «А что с нами не так? Мы идентифицируемся системой безопасности как свои». «Дело в другом. Сами подумайте. Рецанги, дикари с дотома и бойцы в форме Альянса, свободно разгуливающие по самому охраняемому объекту Синдиката, Только у круглого идиота не вызовут вопросов. Как вас при такой халатности до сих пор не прихлопнули? Вероятно, тут и вправду всё настолько хреново с охраной. Вот, наденьте это и не снимайте». Эдди дрожащими руками достал из своего портфеля целую охапку металлических жетонов с изображением Ура Бороса. «Я подрабатывал разносчиком этих штук, чтобы отделить последователей червя от ненадёжных граждан Эктонтауна. Все, кто не имеет этих штук, подлежат аресту». «Этот человек говорит правду». Внезапно вступился за Эдди, молчавший до этого Рецанг. «Он может стать ценным источником информации. Его голосовой анализ показывает, что он нам не враг и искренне хочет помочь, а заодно спасти свою жизнь. Ему можно доверять». «Ладно, чёрт с вами», — сдался Нэш. «Можешь идти с нами, Эдди, если тебе так хочется. Я и вправду тебе многим обязан, но твоя доля напрямую будет зависеть от твоей непосредственной полезности и преданности нам». Докажи, что ты не зря с нами. Веди к своему знакомому охраннику и сними, наконец, эту глупую шляпу. Она меня просто бесит». Эдди Вентрос, как и обещал, провел всю группу самым безопасным и коротким маршрутом прямо к центру Эктон Тауна, где находилось ядро хранилища. Это был огромный стальной шар диаметром почти в километр. Внутри, собственно, и хранились драгоценные ячейки с информацией и солом. Сейчас повсюду выли сирены тревоги, сигнализирующие об отключении силовой защиты. Рядом с распахнутыми массивными дверями мельтешили десятки охранников, не знающих, что им делать и как реагировать на сирену. Вибрация от бура Ряцанга с каждой секунды нарастала и сейчас отрисала всю пещеру, заглушая голоса. "И что дальше?" громко спросил Наш, обращаясь к застывшему рядом рецангу. "Нас слишком мало, чтобы справиться с такой армией. У нас не хватит людей". Ряцанг на это ничего не ответил. А лишь молча прикрепил на грудь эдди какой-то прибор после чего вокруг тела человека мгновенно вспыхнуло ячеистое силовое поле и очень вовремя с оглушительным визгом и грохотом камнепада огненный луч Харвестера пробурил потолок над сейфом уперся в металлические шары тут же погас мгновенно произошла декомпрессия и весь воздух внутри пещеры одномоментно улетучился в открытый космос впуская внутрь ледяной вакуум часть охранников не имела боевых скафандров обходясь стандартной униформой Таких декомпрессий убило быстро и очень эффективно. Оставшиеся в живых, будучи в скафандрах, внезапно оказались в меньшинстве и даже не сопротивлялись, когда группа Нэша взяла их на прицелы своих грозных импульсных винтовок. «Поспешите внутрь сейфа!» — приказал Рецан к «У нас всего одна минута!» Огромная сейфовая дверь с тихим стуком закрылась позади Нэша, который забежал внутрь хранилища последним. Внутри сферы, загромождённые стальными контейнерами, Оказалась своя собственная продвинутая система жизнеобеспечения. Как только двери закрылись, и произошла герметизация. Тут же отовсюду ударили струи воздуха, которого было более чем достаточно для дыхания. Температура тоже поднялась до приемлемой, так что Нэш даже решился снять с Эдди его энергетическую оболочку, пока тот не задохнулся внутри силового кокона. Мир вокруг задрожал, а пол качнулся. Люди с трудом удержались на ногах, когда луч, зависшего над лунной поверхностью Харвестера, Надежно захватил хранилище и удерживая, потащил наружу. Пещера с сейфом была изолированной от остального Эктонтауна многочисленными шлюзами и системой переборок, так что обитателям Эктонтауна не грозила смерть от удушья. С грохотом и скрежетом сейф протискивался сквозь лунную породу. Твой черед, дорогая, Нэш обернулся к Полине. Можешь начинать свою часть операции. Белокурая воительница коротко кивнула. После чего отправила со своего псионического нарукавного коммуникатора короткий сигнал на свои скрытые до поры корабли. Псионический импульс, легко преодолев толстые экранированные стены сейфа и многокилометровую лунную породу, почти мгновенно достиг всех, кому был адресован. Пока харвестер вытягивал наверх драгоценную добычу, в бой вступили линкор Веста, боевые корветы веганцев и два боевых звена истребителей старшип, присланных новоком на подмогу. Командору уже доложили обо всем, что творилось на Луне в том числе и о уничтожении линкора Цефей. Новак был вне себя от ярости, узнав, какие именно корабли собственноручно отдал в распоряжение этого бесчестного прохвоста и негодяя Нэша, в очередной раз обманувшего его доверие и дружбу. Флот синдиката прекрасно понимал, что драгоценная собственность ускользает из их рук, яростно усилили натиск на Весту, пытаясь прорвать оборону. Но подошедшие подкрепления из истребителей альянса и корабли подручных Полины не дали им приблизиться к Харвесту слишком близко. Только желая похоронить Нэша и его команду заживо, флот Эладио открыл огонь, целясь в проделанное Харвестером отверстие. Наступил самый критический момент всего плана. Если Харвестеру не хватит сил вытащить сейф наружу, Нэша с друзьями окажутся замурованными заживо, внутри Луны без возможности выбраться. Понимал это и капитан Весты, из последних сил, сдерживающий превосходящие силы врага. Неизвестно в какой именно момент, но Серж Востриков принял непростое для себя решение направил корабль вперед, прикрывая Харвестер уже порядком потрепанным корпусом линкора. Это решение стало для Нэша спасительным, тогда как для самого Вострикова роковым. Удар за ударом, принимая на себя град ракет и экспериментальных снарядов с разъедающими корпус веществами, Веста, полностью лишившаяся поляризации корпуса, была обречена. Отдав приказ на эвакуацию, сам капитан Востриков, как истинный офицер, предпочел погибнуть вместе со своим кораблем, чем позорно бежать с него и до последнего командовал со своего мостика, управляя рельсотронами. К тому моменту Харвестер извлек свою добычу, после чего надежно закрепил под брюхом. Рецанги поспешно включили маршевые двигатели, уводя Харвестер подальше от спутника Земли, прикрываясь разваливающимся пылающим корпусом Весты. Через пару мгновений сдетонировал реактор, и от корабля осталось лишь облако раскаленной плазмы. Все пространство позади вспыхнуло ярче солнца, ударной волной разбрасывая мелкие корабли по сторонам. Наблюдая за этим, с командного мостика своего флагмана Новак до хруста стиснул кулаки, ощущая, как где-то в глубине души рвётся наружу животный рык. Едва сдерживаясь, командор стал настойчиво вызывать Нэша для серьёзного разговора. А ему было что тому сказать. После почти пяти минут бесплодных ожиданий Нэш наконец-то изволил ответить на входящий вызов, хоть поначалу и не хотел отвечать. «Как проходит твоя лунная эскапада? Всё ли хорошо?» «Не нужна ли помощь еще парочки моих ржавых лоханок?» Еленым голосом поинтересовался Новак, едва сдерживаясь от более крепких слов и жестами показывая помощнику, чтобы тот не спускал глаз с экранов локаторов. «Все прошло на удивление, гладко, старичок. Твои корабли вправду нам очень помогли. В таком разе я требую вернуть их мне обратно, в целости и сохранности. Ведь у нас такой был уговор, не так ли? Ни единой царапины. Ты ведь выполнишь свое обещание, старичок?» «Да не вопрос! Получишь ты свои корабли обратно!» Нэш от могильных ноток в голосе командора ощутил, как по спине побежали ледяные струйки пота. «Я слову всегда держу!» «Тогда ответь мне, Николай, и будь ты проклят, почему я наблюдаю на своем экране вышеназванные корабли, но в виде облака осколков? Ты, чертов лицемер и грязный махинатор! Почему ты так подло поступаешь с друзьями?» Нэш, не выдержав взгляда командора, виновато опустил глаза. Возразить тому было нечего. «Тебе прекрасно известно, что у нас сейчас каждый корабль на счету. Нэш, на кону судьба всего человечества, а ты погубил два моих лучших линкора вместе с экипажами». «Ладно, чёрт с ними, с кораблями. Но ты знаешь, сколько нужно сил, времени и денег, чтобы воспитать и подготовить профессиональные экипажи? Ты совсем с головой не дружишь, приятель? И что ты там вообще учинил? Стал причиной тысяч смертей? А во что ты превратил Луну? О, боги, ты пробурил её до самого ядра?» Ты безумен. Я это знал давно, но закрывал на все твои странности глаза. Но теперь всё. С меня хватит. Скажи мне, как тебе удалось перетянуть на свою сторону синтетиков? Что ты им наобещал? У нас с тобой был уговор. Верни мне моих людей. Бесчастный ты кусок дерьма. Новок чуть с размаху не ударил кулаком по экрану монитора, не сдержав порыв. Мы планировали уничтожить хранилище синдиката. А ты, как я погляжу, его решил прибрать к своим рукам. Как это понимать? ты в курсе, что вообще захватил? Это бомба замедленного действия. Там внутри собрана богатая коллекция убойного компромата на все правительство Альянса и региональных губернаторов тысяч звездных систем. Что его слухвой хватит, чтобы раз и навсегда подорвать доверие галактов к Альянсу систем? Ты этого хочешь? Хочешь, чтобы этой гражданской войне не было конца? «Нет, этого я точно не желаю», — не выдержал Нэш, устав от обвинений. «Я, между прочим, и от тебе пекусь, дурья твоя башка». «Неизвестно, что там на тебя накопало ладио, и что могут озвучить в суде твои враги, когда вся эта заваруха утихнет. Лично мне и моей жене нужны железные гарантии, что нас не станут преследовать. Ну и, разумеется, деньги. Маленькая компенсация за все наши потраченные нервы. Не переживай, мы не собираемся обнародовать сведения на твое драгоценное правительство. Но также ты должен понимать, что это наша с гарантия неприкосновенности. И вообще, тебя очень плохо слышно. Помехи!» «Нэш?» «Не исчезай! Мы еще не закончили этот разговор, Нэш!» «Не слышу тебя, старичок! Говори громче! Помехи!» «Все ты прекрасно слышишь, не дури! Если ты сейчас же не сдашься моим людям, клянусь, я уничтожу тебя, раздавлю как клопа! Ты меня знаешь, я настроен решительно!» «Не слышу! Одни помехи! Увидимся позже!» И Нэш тут же прервал связь. Новок целую минуту пораженно смотрел на экран локатора, на котором отражалась мигающая цель корабля Нэша, прежде чем с тяжёлым сердцем процедил. «Это ересь и зло высшего порядка, но дать ему сейчас уйти — это зло ещё большее. Приказ — уничтожить грузовой Харвестер с идентификатором WW2714, Сопровождающие корабли рецангов и веганцев по возможности отогнать, но не трогать. Всех выживших под арест». «Принято!» Тут же коротко отозвался командир эскадрильи Старшипов после чего обратился по связи к ведомым истребителям своего крыла. «Все слышали приказ командора? Приступить к выполнению задачи. Боевой заход на цель WW2714 с применением оружия без предварительного предупреждения. Снять предохранители с ракет Транчат. Ведомые, ваш выход. Атака на цель по готовности. Начали работу, парни!» Наш с волнением и тревогой наблюдал, как держащиеся чуть позади них отставшие истребители сопровождения Вдруг одномоментно стали нагонять, на ходу меняя построение и выходя на траекторию для атаки. Все-таки не зря он подготовился к такому варианту событий. «Начинаем действовать, как договорились, раз не получилось договориться мирно!» наш переглянулся с Полиной. «Мой друг Джон не решил немного поиграть с нами в ковбоев и индейцев. Только он до сих пор так и не уяснил, с кем связался, решая за нас, кто ковбой, а кто индейц. Сарен, подойди сюда. Есть работенка для твоих ребят. Эдди, сделай лицо попроще!» «А вы, четверо из Роя, обещали нам помочь при отступлении. И где же эта помощь?» «Все корабли задействованы в бою и прийти не смогут», — бесстрастно заявил синтетик и чуть помедлю внезапно добавил. «Наш союзнический протокол запрещает нам вступать в бой с кораблями Альянса Систем. Я думаю, вам лучше принять их условия и сдаться». «Так я и думал». Нэш с сожалением отошел в сторону, после чего молча кивнул Сарену. Рецанги слишком поздно поняли, что происходит, когда на четверку синтетиков обрушились со всех сторон залпы из тяжелых излучателей в руках громил из банды Сарена. Та же участь постигла и оставшихся троих солдат альянса, выживших после штурма Луны. Ты еще не растерял свою прыть и безжалостную циничность, дорогой Николай? Полина хищно улыбнулась и мимоходом провела пальцами по шлему мужа. А теперь наших друзей ждет небольшой сюрприз. Я специально подготовила его на случай погони движущийся параллельным с харвестером курсом заметно порядевший флот, состоявший в основном из торговых корветов Полины, подпустив истребители альянса поближе, внезапно атаковал их. выпустив с десяток ракет Hellfire и упырь с антиматерией в качестве головной боевой части, управляемые искусственным интеллектом самого высокого уровня. Каждая из таких ракет была настоящим ноу-хау на рынке вооружений Нексуса и стоила целое состояние. Ракетам не зря присвоили такие мерзкие названия. Упырь и Хеллфайры легко преодолевали все виды заградительного огня, электронные и шумовые завесы генераторов помех, активно маневрировали и легко могли разгоняться до субсветовых скоростей, при этом введя непрерывный мониторинг вокруг себя и разрабатывая оптимальную тактику атаки. Подрыв такой ракеты вблизи цели сопровождался, помимо огромного выброса энергии, мощным вторичным эффектом воздействия частиц темной энергии, легко проникающих сквозь самые мощные кинетические щиты, наносят дополнительный высокопроникающий радиационный урон экипажам кораблей. Эффект был как от нейтронной бомбы, мгновенно убивая всё живое. Покуда ракеты-упырь гонялись в космосе за истребителями, уничтожая одного за другим, Полина отдала приказ остальным кораблям своего флота взять Харвестер на абордаж с целью захвата управления. Синтетики успели передать сигнал тревоги, из-за чего Харвестер стал менять курс, двигаясь в сторону союзнических сил. Нэш не мог допустить этого. Ему любой ценой нужно было достигнуть точки встречи с грузовым кораблем «Адамастер», принадлежавший его жене. После этого они окажутся в безопасности, совершив прыжок в одну заранее выбранную звездную систему, которая никогда не выдавала преступников и беглецов. Проникнув внутрь Харвестера, штурмовые команды веганцев сравнительно легко сломили сопротивление синтетиков, после чего взяли управление на себя. Действуя быстро и слаженно, подручные Полины прекрасно знали, что нужно делать. Первым делом, отрезав корабль от связи с Роем, техники выявили и быстро отключили механизм самоуничтожения, который так любили использовать Рессанги в случае захвата своих кораблей. Выбрав новый курс, командир на штурмовой группы доложил Полине, что приказ выполнен, Харвестер под полным контролем. «Как видишь, мои ребята, не промах!» Полина с Грацией кошки уселась на один из тысячи контейнеров Соло, балчно поглаживая ослепительно сияющие бруски драгоценного металла. Нэш хмыкнул с интересом наблюдая за тем, как Эдди Вентрос ходит вокруг с открытым ртом, не веря до конца, что им удалось уйти от погони. Сейчас Нэш был даже рад тому, что не поддался порыву и не придушил бывшего связного синдиката. Знания Эдди в купе с хорошими связями в преступной среде им очень пригодятся в будущем. «Итак, вы снова всех уделали, Кэп?» Эдди с интересом посмотрел на Нэша. «Теперь, когда у вас есть несметные богатства и огромное влияние на правительство Земли...» «И такая печальная слава. Что вы намерены делать со всем этим добром? Хотите вернуть обратно Нексус?» «К черту, Нексус!» — вместо мужа ответила Полина и медленно направилась к нему. «Мы построим себе космическую станцию нового поколения, которую у нас никто и никогда больше не отберет. Она будет еще лучше Нексуса. И она будет только нашей и ничьей другой. Ты помог нам, за что мы с мужем тебе благодарны. И, разумеется, наша благодарность не ограничится лишь словами». «Теперь то в нашей команде, Эдди. Добро пожаловать в семью!» Эдди на это лишь рассеянно кивнул, продолжая потерянно бродить среди рассыпавшихся по всему полу брусков сола, слепящих глаза нестерпимым сиянием. Сарен и его дуболомы внимательно следили за маленьким человечком, готовые по одному щелчку хозяйки прикончить его, свернув хлипкую шею. Боевики из группы ангелов ада славились своей жестокостью и феноменальной преданностью к тому, кто им платит. Даже сейчас, когда вокруг лежали груды богатств, ни у кого и мысли не возникло что-то присвоить себе или утаить. «Дорогой, что-то ты подозрительно молчалив», — Полина с волнением посмотрела на мужа. Впервые Нэш не знал, что ответить, да и говорить о чём-то совсем не хотелось. Он просто уселся прямо на пол, складывая из кирпичиков в соло пирамиду, потом её разрушал и начинал всё заново. Всё было как во сне. На секунду даже появился дикий страх, что сейчас работает будильник, он проснется на своем ржавом корабле одиноким нищебродом в окружении таких же неудачников. Похоже, Эдди прекрасно знал или догадывался, что творилось у Нэша в душе. На его лице появилась грустная улыбка. Он уже видел прежде такое выражение на лицах у других людей, кто бывал в хранилище и видел сол. Странная форма помешательства, похожая на священный трепет или транс, когда люди теряли дар речи, погружаясь в свои мысли и мечты. Оставалось надеяться, что капитан окажется крепче остальных и вырвется из состояния грез. Но захочет ли возвращаться обратно в реальный мир — это вопрос. «Сколько бед, несчастий, и крови ради этого чуда!» Наш перебирая бруски с Солом, начал бормотать какую-то чушь, не сводя глаз с драгоценного металла. Из уголка его рта потекла струйка слюны. Но он этого не замечал. Всю его сущность навсегда поглотил свет Сола. Отдав приказ любой ценой сдержать преследователей, Полина, по сути, подписала всему своему флоту смертный приговор. Пытающиеся их догнать, корабли синдиката были настроены решительно, но при этом старались случайно не уничтожить Харвестер, а лишь вывести из строя двигатели и заставить лечь в дрейф. Кипящий от ярости и негодования Дон Элладио уже был осведомлен о том, кто именно стоит за дерзким налетом на лунное хранилище, и теперь жаждал мести. Высшее руководство синдиката также прекрасно осознавало, чем грозит похищение всех их самых ценных активов, включая важные сведения, касающиеся коррупции внутри Альянса систем. Если организация потеряет рычаги влияния на сенаторов в земном парламенте, а также на губернаторов в других звездных системах под контролем Альянса, даже победа в войне не принесет облегчения, ибо эти люди смогут присягнуть империи Селесты в обмен на защиту. Полина, оставив в покое апатичного Нэша, продолжающего завороженно перебирать Сол, решительно приняла командование на себя. Сейчас, когда спасение так близко. Не было времени на сантименты. Муженьком можно было заняться и после, а сейчас нужен последний рывок. Сарен, не стой с толбом, прибери здесь немного, а то я уже чуть дважды не упала, споткнувшись разбросанные ячейки. Мистер Вентрос, если будете дальше бродить как неприкаянный, нервируя меня, то я прямо здесь и сейчас пристрелю вас, уважаемый. Мне не нужны здесь оплавумевшие зомби, достаточно и одного. Эдди вздрогнул и быстро присоединился к наемникам, помогая разгребать проход к главным дверям. Сейф каждый раз вздрагивал и нервно трясся, когда где-то поблизости от Харвестера расцветал цветок алого взрыва. Синдикат, отчаявшись вернуть украденное, приказал в случае необходимости действовать жестко и решительно. «А стало быть, пора снять белые перчатки и вдарить как следует», — рассудил Эладио, нервно меряя шагами командный мостик. Беглецов почти нагнали, но впереди уже маячило крупное грузовое судно «Адамастер». На таких обычно перевозили целые армии, доставляя на поле боя десятки дивизий с танками и истребителями. Дон не сомневался, что именно этот транспорт дожидается беглецов. На борту корабля знак фирмы Bell, входящий в группу компании, чьим контрольным пакетом акций владела Полина Стар. Разделавшись юркими и маневренными корветами, флот синдиката еще успел увидеть вспышку межпространственного разрыва, когда грузовой звездолет с Харвестером на борту перешел под В тот момент Эладио был готов растерзать любого, кто попадётся ему на глаза. «Кто-то сегодня из лунной охраны точно лишится головы», — мрачно пообещал он себе, быстро забрасывая в рот горсть успокоительных и антидепрессантов. Его сердце билось так быстро, что, казалось, ещё миг и просто лопнет. Двуличный лжец Нэш и его женушка змея Как они ему отплатили за великодушие. Мерзкая парочка. «Ничего, у синдиката руки длинные». «Надо было оставить Нэша с дружками подыхать на спутнике Первой Лиги. Решение, которое стало для меня роковым». Эладио тяжело откинулся на кресло, приводя дыхание в порядок. Размышляя в тишине своей личной каюты, Дон вызвал к себе помощника. «Дэнни, мой мальчик, подойди ближе». «Ты знаешь всех скупщиков краденого сола в галактике, каждого барыгу и спекулянта. Наладь с ними контакты. Опроси всех, кому вскоре предложат крупную партию по бросовой цене». Воры рассчитывают, что раз у них полно сола, значит и потратить его будет легко. Большая ошибка, учитывая, что все слитки солы меченые и имеют уникальный идентификатор. Мы еще прижмем яйца этим ублюдкам. Собери, ребят. Держите ушки на макушке и как появятся первые сведения о подозрительном соли или след Адамастера. Тут же вылетай туда. В плен никого не брать. Увидишь Нэша или любого из его команды, можешь смело пристрелить без страха и упрека. «Довольно играть в гуманность. И вызови у меня доктора. Что-то мне не очень хорошо. В груди сдавило. Иди, мальчик. Жду от тебя хороших новостей». Снова оставшись в одиночестве, Эладио перевел злой взгляд на обзорный экран, где начиналось генеральное сражение между коалицией рас и Империей Селесты. Только бы Варгас выдержал натиск. Эладио здорово его подвел, выведя большую часть кораблей Синдиката из боя. Полимарх, может, и забудет об этом, а может и нет. И тогда спросят по всей форме. Надо скорее возвращать корабли в бой, а то Альянс начинает неуклонно перехватывать инициативу. Напряжение на командном мостике росло. Новок полностью сосредоточился на сражении, изредка отвлекаясь на важные радиограммы. Прочитав краем глаза о бегстве Нэша, лишь сильнее стиснул кулаки и вызвал своего адъютанта. «Коди, передай радиограмму во все подконтрольные нам внеземные колонии! Нэш сбежал!» Если вдруг где-то рядом объявится Адамастер, пусть его немедленно берут штурмом. Также отправь людей тайно на Нексус. Вдруг он решит сделать там остановку. Докладывай обо всём. Снова погрузившись в кошмар боя, Новак не мог не отметить положительную динамику боя. Центральная часть вражеского флота, не выдержав мощных ударов, стала пятиться назад, теряя вражеские корабли десятками. Это грозило в перспективе большой бедой для Варгаса если он не найдет способ закрыть образовавшуюся в его порядках прореху. Желая ему помешать, еще сильнее расширить разрыв во вражеской формации, Новак приказал белотрианцам Эритсангам надавить как следует на фланги селестийцев, тогда как сам все свои силы бросил на ослабевший центральный участок. Проблема в том, что флот Селесты стоял в глухой обороне, не двигаясь с места. Варгас понимал, что коалиция будет вынуждена первой наступать, чтобы пробиться к земле и высадить десант в район синхронизатора. Наступление всегда влекло за собой огромные потери, что в Варгасу было только на руку. Ни один командующий в здравом уме не решится на атаку, не имея за спиной троекратного превосходства. Непоколебимый железный полимарх выдвинул навстречу коалиции свои лучшие ударные дредноуты, создав из них непреодолимый заслон. Желая подразнить неприятеля, даже приказал обстрелять Землю, сметая с лика планеты целые города. Но этим он добился обратного. Многие, наименее надёжные сторонники Селесты, которые в тот момент находились на Земле, наблюдая за сражением, ужаснувшись разрушением родной планеты, решили, что это уже перебор, и отказались содействовать селестийцам. Стиснув зубы и вцепившись мёртвой хваткой в поручень, Новак на секунду подумал о жене. О том, как ей сейчас может быть трудно, и жива ли она ещё? Позади его флагмана, не отставая, медленно двигался храм расширенного сознания, готовый высадить десант в пять тысяч менталов, И еще десять тысяч в качестве поддержки. Магистр Зумаки был наготове и только и ждал отмашки от Новака на проведение десантной операции. Разведка доложила: синхронизатор работал с перебоями, очень нестабильно, и это внушало надежду. Возможно, все это из-за внутренней палатки или же в дело вмешались силы, не учтенные никем, включая альянс. Командор, мы более не в состоянии поддерживать наступление в прежнем темпе. На экране появился мрачнее тучи маршал григан командовавший флотом триединства и контингенцией. Могучий лидер сопротивления из антивселенной, закованный в грозные боевые доспехи его народа, был явно недоволен развитием хода сражения. «Я потерял больше половины своих кораблей и вынужден перейти к обороне. Нас здорово потрепали, но флагман Варгваса неуязвим. Мы готовы и дальше вас поддерживать, но в наступлении более не участвуем». Я отправил запрос о подкреплении, но ответа пока не получил. По нашим сведениям, основная ударная часть флота «Селеста» окажется здесь менее чем через два часа. Вы слышите? У вас всего два часа, чтобы переломить ситуацию в нашу пользу. Или мы все обречены?» По экрану побежала сетка помех, а в следующую секунду носовые дефлекторы победоносца полыхнули ослепительным сиянием, отразив прямое попадание заряда из главного калибра. Чем ближе линия соприкосновения двух флотилий, тем ожесточеннее бои. Выйдя на прямую линию атаки с вражеским флагманом, Командор приказал сосредоточить весь огонь рельсотрону с функцией сверхпробития на корабле Варгаса, нащупывая уязвимые участки на корпусе, но таковых пока не находилось. Флагман Селеста легко отражал своими щитами удары носовых орудий победоносца, огрызаясь ответным массированным огнем. Корабли Селеста, оказавшиеся зажатыми между двумя обменивающимися ударами титанами, попросту сгорали, как искра в ночи, превращаясь в металлическую пыль кромсая друг друга, два непримиримых врага сошлись в одиночном сражении. Все, задержав дыхание, наблюдали за битвой вождей, на мгновение позабыв обо всем на свете. Селестийцы пришли в неописуемую ярость, когда откуда-то сзади в корму флагмана Варгаса прилетела целая серия мощных ударов и ракет с антиматерии, повредивших планетарные двигатели. Быстро выяснилось, что четвертая эскадра Уильяма Харриса неожиданно предала и ударила по селестийцам с тыла. «Привет, пацан!» «А ты думал, я тебя забыл?» — раздался в эфире голос Харриса. «Что ты творишь, дядя?» — Новок подбежал к пульту, включив громкую связь. «Я думал, ты определился со стороной, за которую готов умереть. Или ты передумал?» Харрис со свойственной только ему манере хмыкнул и ворчливо добавил. «Я тут покумякал с парнями, и мы решили, что не готовы увидеть смерть своего любимого племянника и друга, а еще бесславную гибель прекрасных офицеров, которым за время долгой службы прониклись уважением». К чему мне бессмертие, если дорогие моему сердцу люди погибнут у меня прямо на глазах, превратившись в космическую пыль? Я с тобой, сынок, и прости глупого старика, что сразу не вступил в битву под твоими знаменами. А пока убери свои корабли с линии огня. Сейчас мы как следует поджарим хвост этому змею Варгасу. Разъяренный предательством, Варгас приказал открыть огонь по четвертой эскадре. Харрис очень выгодно использовал свое положение и успел уйти из-под ответного огня нырнув в мертвую зону, находящуюся под днищем флагмана Полимарха. Сблизившись с Титаном, Харрис приказал прикрепиться к его корпусу и отдал приказ на абордаж. Боясь попасть в своего повелителя, корабли Телеста перестали обстреливать корабль Харриса. Сам же неугомонный старик вместе со своим отчаянным космодесантом быстро перебрался на корабль Варгаса, а свой корабль приказал уничтожить через самоуничтожение. Взрыв реактора в такой близи нанес огромный ущерб флагману Селестийцев. Как минимум десятая его часть оказалась сильно повреждена, а в корпусе появилось множество пробоин, из которых вырывался воздух. Надо что-то делать, командор, пока ваш дядя отвлекает Варгаса. У нас появился шанс. Помощник Новока шокированно наблюдал за действиями четвертой эскадры. Уильям Харрис смог добиться того, что наш флот не мог в течение всего времени с начала боя. Старый дурак видно смерти ищет. Соедини меня с магистром Зумаки. Когда связь наладили и магистр смог ответить на вызов. Командор сразу перешёл к делу. «Мне срочно требуется ваша помощь. Мой дядя, командор Уильям Харрис, смог пробиться на борт флагмана Варгаса. Помощи ему ждать неоткуда. Четвёртая эскадра практически полностью окружена и уничтожена. Если мы не предпримем решительного наступления сейчас, мы рискуем расстрять на орбите Земли, пока не подойдут основные силы Селесты. Предлагаю решительный удар прямо сейчас. Храм станет для нас острием атаки. Вы хорошо защищены». И выстроив свои корабли позади храма, мы используем этот маневр, чтобы прорвать передовые укрепления, пока это еще возможно. Вы способны на такое? Выдержит ли ваш храм столько попаданий? Ведь на вас обрушится вся мощь объединенного флота Варгаса. Это возможно? Зумаки задумался, прежде чем не совсем уверенно покачал головой. Будущее очень расплывчато и неясно. Когда вокруг множество смертей, это напоминает густой туман, в котором ничего не рассмотреть, а можно лишь услышать отдаленные звуки боя. Я верю в возможности нашего храма, но не уверен в его прочности. — Понимаю. Мы попробуем другой вариант атаки. — Я не сказал, что я против вашей идеи, — быстро добавил Зумаки, расправляя свои могучие плечи и яростно сверкая глазами. — Я сказал, что не могу увидеть того, что нас всех ожидает, но это совсем не означает, что сенсы струсят и предадут своих союзников. Мы готовы внести свой вклад в общую копилку победы. Приказывайте, Джон, мы выполним любой ваш приказ. — Тогда начинаем ротацию. «Выдвигайтесь вперёд, а мы следом!» Как магистр и обещал, храм вышел на линию атаки и смело стал сближаться с кораблем Варгаса, на борту которого в данную минуту кипела жаркая битва. Харрис смог протащить на борт вражеского флагмана почти полторы тысячи закалённых в боях космодесантников, ставших для Селестиалов неприятным сюрпризом. Повсюду в коридорах флагмана раздавались взрывы и слышались выстрелы. Один отсек в ходе битвы несколько раз переходил из рук в руки, когда защитники отбивали его с большими потерями, чтобы спустя какое-то время снова потерять. Варгус был вне себя от гнева и кипел от негодования. Мало того, что предатель из числа людей порядочно повредил флагман своим подлым ударом в спину, так еще самым наглым образом взял на абордаж. Его, великого полимарха. Это была неслыханная наглость. Лично командуя отражением атаки, Варгусу удалось загнать последних людей Харриса в район кормы, где и выдвинул им ультиматум. «Почетный плен или позорная смерть?» В качестве ответа Харрис показал Варгасу на обзорном экране средний палец и приготовился достойно умереть в бою. «Захватите живым этого двуличного наглеца и по совместительству родственника нашего несгибаемого командора! Я хочу плюнуть в лицо этого гада, после чего собственноручно оторву ему голову и отправлю племяннику!» Варгас стал еще более кровожадным. «Пусть сколько угодно трепыхаются!» «Я всё равно сломаю хребет их сопротивлению! В атаку!» Теряя сотни солдат, лекантанты в течение получаса уничтожили весь людской десант, а их командира смогли взять в плен лишь после того, как тяжело ранили Харриса. Когда его, окровавленного и обессиленного, привлокли к Варгасу и швырнули к его ногам, старик едва мог шевелиться, но на его обожжённом лице застолы гримаса, похожие на презрительную улыбку. Командор Харрис не раз смотрел смерти в глаза — и в этот раз не боялся того, что должно было произойти дальше. Чему быть того не миновать? Старый солдат был давно готов к смерти. Склонившись над едва живым Харрисом, полимарх Варгас усмехнулся и одним рывком оторвал его от пола, подняв над головой на уровень своего лица. Впился в него безумным взглядом, с трудом сдерживаясь, чтобы не свернуть хлипкую шею. «Ну вот и вся польза от твоего, без сомнения, храброго, но глупого и подлого поступка, лицедей!» Предателя никто не уважает. Так что попрощайся с жизнью, старик. После твоего трусливого поступка тебя не примут назад даже свои. И если ты даже выживешь, твой позор будет вечно преследовать тебя на протяжении всей жизни. А я сегодня великодушен. И потому избавлю тебя от этого бесчестия. Ты умрешь быстро. Господи, да заткнись ты уже!» Харрис быстро ударил себя кулаком по малозаметной выпуклости на груди, активируя скрытую в скафандре бомбу. «Увидимся на том свете, болван!» Прогремевший спустя пару секунд мощный взрыв отбросил Варгаса по воздуху метров на десять назад. Проломив в полете своим телом обзорный экран, полимарх с грохотом покатился по полу, на время потеряв сознание. Когда его привели в чувство парамедики, на теле Варгаса оказалось более тысячи осколочных ранений а некогда прекрасное и грозное лицо, наводившее ужас на врагов Империи, превратилось в сплошное месиво из окровавленного мяса и костей. Что-то невнятно хрипяется, идя сквозь стиснутые зубы, Варгас, заливая палубу кровью, медленно поднялся на ноги и, прихрамывая, направился к тому месту, где произошел взрыв. Медленно подобрал оторванную взрывом голову Харриса, после чего смачно харкнул в лицо. «Значит, вот так! Совесть взыграла!» Голосовые связки Варгаса оказались повреждены. Ему тяжело было говорить, поэтому он обратился мысленно к своим солдатам. Отправьте это человеческое недоразумение почтовой ракетой командору Джону Новаку. Проследите, чтобы он получил мою посылку. Я хотел отрезать старику руки и ноги, а заодно уши и язык в качестве наказания за предательство, но не убивать. Он сделал свой выбор. Внимание! Передавая линия обороны прорвана. Опасное сближение. Тревога! Варгас, продолжая заливать пол кровью, медленно подошел к обзорному экрану, став свидетелем того, как огромная туша космического храма Сенсов протаранила два его дредноута, внедряясь в боевые порядки селестийцев. Осыпаемый со всех сторон кинжальным огнем и огненными лучами, реликтовый объект постепенно терял энергию щитов. В образовавшийся разрыв хлынули корабли коалиции, расширяя прорыв и усилив удары по флангам. Переди всех летели массивные корабли синтетиков, рахнидов и белотрианцев, сметая все на своем пути. Следовало срочно принять контрмеры залатать дыру в порядках. Однако время было безвозвратно упущено, и командор Новак очень грамотно использовал подвернувшийся шанс. «Надо было раздавить этих водоплавающих насекомых, когда еще была такая возможность, а не пытаться с ними договориться!» Еще успел подумать Полимарх, Прежде чем серия мощных ударов сотрясла его флагман до основания, а его самого отбросило к дальней переборке, прежде чем верные гвардейцы утащили с мостика Варгаса, спеша доставить на последний эвакуационный транспорт, глаза Полимаха расширились от ужаса, когда на экранах появился символ древнего врага его народа — треугольник в круге. Сомнений нет, это символ биоморфного цифрового Икса, который, как считали селестиалы, был окончательно повержен в огне священного джихада тысячелетия назад. Но этого не могло быть. Откуда он здесь появился спустя столько времени и кто его выпустил в этот мир? Следовало немедленно доложить архонтам, что прежний ужас, нагонявший страх на всю империю Селесты, снова на свободе. Уже и без того фатально поврежденный флагман Варгаса, агонизировал, выбрасывая в космос раскалённые протуберанцы плазмы. Надвигавшийся прямо на него победоносец на полном ходу протаранил гордость и славу Селесты, расколов могучий дредноут на две части. Сменаясь лопаясь вдоль всего правого борта, черный металл корпуса продолжал извергать в ледяное пространство белесые облака пара, дыма и языки пламени. Победоносец же перед столкновением, максимально усилив носовые кинетические дефлекторы, отделался лишь огромной вмятиной в носовой части. Печально кружав в безвоздушном пространстве, сорванные скрепления фрагменты черной брони вражеских линкоров с изображением Ура Бороса медленно разлетались прочь, когда их раскидал идущий полным ходом боевой крейсер с гордо сияющим восьми зеленым гербом Альянса Систем. Земля в оправе из звёзд. Наблюдая за успехом прорыва, образовавшуюся брешь ринулись все остальные уцелевшие корабли Коалиции РАС, включая заметно потрёпанную контингенцию вместе с флагманом маршала Григана. До конца боя было ещё далеко, но уничтожение флагмана Варгаса самым негативным образом сказалось на духе солдат Селесты. С болью наблюдая со стороны за гибелью непобедимого корабля Полимарха, Вся надежда теперь только на подкрепления, которые запаздывали. Даже пришедшие на подмогу флоты Синдиката и часть кораблей Адмирала Кориса уже не могли никак повлиять на исход битвы. Причувствуя неминуемый разгром и позор плена, многие корабли Альянса, присягнувшие Адмиралу Корису и его будущему самозванному правительству, стали один за другим выходить из боя, ведя переговоры о сепаратном мире и о почетной сдаче в плен с последующей будущей амнистией.